Она возвращалась вечером из общежития Академии на Воронцовом поле. Чертили курсовой проект, она задержалась, побежала прямиком с высокого холма, упала, разбила лицо. В трамвае на нее смотрели с ужасом, а невозмутимые стражи троицких ворот качнулись, как деревья от порыва ветра. Дома была мамаша, и Иосиф еще не пришел. Она тихонько пробралась на кухню, умылась, положила на переносицу мокрую салфетку и запрокинула голову. Дети о чем-то просили мамашу, но она была занята разговором с кухаркой. «Ходят по хатам, все переписывают и забирают», — рассказывала тихо кухарка. «Ну, бабушка, ныл Вася, да отстань ты, душа болит, а ты пристал». «Покажи, где болит», — живо поинтересовался Вася. «Вот когда у тебя заболит, узнаешь, где». Она спросила мать, почему у нее болит душа, когда та вошла в кухню. — Из-за крестьянства, и еще потому, что запретили дни турбиных. Иосиф так любит этот спектакль. Что у тебя с лицом? За ужином мамаша выяснила у Иосифа, как это могло произойти, чтобы его любимый спектакль был запрещен. — Своего Авеля, спрашивайте, это его епархия. Но тебе же нравится пьеса. Защити ее. Пьесы быстрее доходят, ведь рабочему классу некогда читать, заметила она. Да, мне нравятся произведения, которые помогают лучше понять, почувствовать человеческую натуру. Но хохлы протестуют. Надо считаться. Давайте споем, Ольга Евгеньевна. И они... Очень слажено Иосиф в тенарком, мамаша контральта запели «Стонет сизый голубочек», пели так душераздирающе, жалобно, что в детской заплакала Светлана, и они продолжали петь уже на коленях, отбивая поклоны. Ты просыпаешься, отдохнувшая, полная сил. У тебя отличное настроение. Ты очень красивая. Тебе легко дышать, легко ходить. Голова у тебя свежая и ясная. Это был высший пилотаж. В таких условиях применить гипноз и внушение? Я действительно хороший врач? Нет, я уникальный. Он стоял перед ней, пока она, зажав в губах шпильки, закручивала пучок. А может, это я уникальна? Может, мне, как курице, достаточно провести перед носом, перед клювом меловую черту, чтобы погрузить в транс? Нет, ты не курица. Ты другая птица, сорока, пожалуй. Взгляд острый, и эти постоянные белые воротнички, как пятна у сороки, Головка гладкая. Что еще? — Хватит. Это называется польстил. — А я тебе никогда не буду льстить. Молчание. Эту фразу следовало бы обдумать. Она поднялась со скамьи. — Я не советую слушать Брамса. Там в финале мелодия для похорон, а мы располагаем жить лет семь, а может и десять. Почему так мало? Война неизбежна. Война между Германией и Советским Союзом. Нет, это не случится. У нас сейчас самые лучшие отношения. Вы берете друг у друга то, что необходимо, чтобы подготовиться к войне. Она замедлила шаги. Впереди шла компания, в которой она узнала Литвинова. Пожалуй, лучше вернуться в Марианке. Бог с ним, с концертом. Они повернули, прошли вдоль теплы к рынку. «Хочешь посмотреть рынок? Мне надо что-то купить к ужину. Я отличный повар, а ты будешь музицировать. Ты ведь скучаешь без музыки?» Рынок ошеломил ее. «В Москве хлеб и самые простые продукты...» Получали по карточкам и лишь в закрытых спецраспределителях по талонам давали колбасу и прочие деликатесы. Были еще коммерческие, но там цены в семь раз выше, чем по карточкам. Правда, на квартиру в Кремль из Зубалова привозили и баранину, и молочных поросят, и икру. Но вот чтобы так, на виду всех на мраморных прилавках, лежали розовые окорока свинины, сморщенные чуть пергаментные тушки поросят, висели на крюках темно-красные бараньи, седла и лопатки, любимое блюдо Иосифа, Чтобы выселись пирамиды овощей, названия многих она даже не знала, в молочных рядах жемчужно мерцали глянцевые срезы творога, в глиняных горшочках запечатанный темной пенкой варенец. «Давай поедим немного прямо здесь. Я хочу варенца. Я его ела в последний раз пятнадцать лет назад. Мы жили в лесничестве». Я готовила варенец в русской печи. Ты нам один раз принесла, помнишь? Конечно, нет. А я, конечно, да. Это может купить любой человек? Нет, только знаменитые психиатры, гинекологи, артисты и политики. Другие получают отходы. Как отходы? Обрезки, несвежие, в общем, всякую дрянь, вроде студня костей и ливерной колбасы собачья радость. Не может быть! Почему же не может быть? Разве в стране советов не так? Тебе нравится все это мне говорить? Нет, не нравится. Но ведь ты же похожа на сороку, а не на страуса. Сороки любопытны, знают все обо всем. Усадив ее за стол, покрытый красно-клетчатой скатертью, он вынул блокнот, изящный карандаш, и принялся сосредоточенно записывать. Потом подозвал кельнера в черном фартуке-юбке, передал ему листочек и деньги. Когда они подошли к машине, она удивилась, увидев на заднем сиденье аккуратно перевязанные пакеты извращенной бумаги. — Они все принесли? — Ну, конечно! Он, покраснев от усилия, пытался сдвинуть какой-то рычаг. «Видимо, не хотела распрямляться сложенная гармошкой мягкая крыша», — посмотрел на часы. «Поздно, мастерская закрыта. Я не знаю, что делать», — вдруг пожаловался растерянно. «Эту чертову крышу опять заело. Ну и что? Мы же приехали сюда без нее. Как ну и что?» Ты простудишься, заболеешь воспалением легких, лечить я не умею. Придется звать другого врача, а я этим шарлатанам не доверяю. Ты же хотел меня передать Голдшмидту. Голдшмидт — другое дело. У него в роду все ювелиры. Это наложило отпечаток на его методику. Пациент для него подсознательно драгоценный камень, и он боится его повредить обработкой. Я тебе его покажу. Он весь в изумрудах и бриллиантах, гипнотизирует при помощи алмазной булавки в галстуке. Огромный алмаз. Пациенты, особенно пациентки, пока рассматривают это чудо, отрубаются. Придется остаться здесь, в гостинице. Едем. Ничего страшного. В этом платьице, в горах. «Кстати, почему ты так любишь чёрное?» — грузинская кровь. «А там женщины ходят в чёрном?» — чёрное и белое. «Но тебе всё равно придётся надеть мой пиджак». Чем выше они поднимались на Планину, тем становилось холоднее. Она с ужасом смотрела на его белую рубашку со стоячим воротничком с отогнутыми уголками. Такую рубашку отец до революции надевал по праздникам. и Ещё у него была чёрная пара, котелок и трость серебряным наболдашником. Настоящий буржуй. Теперь мамаша штопает старые косоворотки, латает прохудившиеся брюки и поедом ест его, чтобы обратился к Иосифу за талоном в спецраспределитель. К ней... Отец обращаться запретил настрого. Но все однажды выяснилось. Отцу было не в чем пойти на юбилей Рязанова. «Почему не попросить Иосифа?» — кричала мать. «Ну почему? У них там рулоны английского сукна. Я бы сшила. В конце концов, это мы купили ему приличный костюм летом семнадцатого». «Замолчи!» громовым голосом взорвался отец, что ты несешь? Он приехал из ссылки абсолютно лацароны. Мы пошли с Нюрой и купили ему приличный костюм. К нему шли новые вставки. И ты помнишь об этом десять лет? 13 В сорок мамаша всегда сохраняла самообладание. Кончилось срыванием с катерти, Пострадала высокая вазочка зеленого стекла. На следующий день она принесла отрез черного сукна, попросила у Авеля талон в спецраспределитель. Я плохая дочь, ведь он еще не старик, всего 64, и он тесть рулевого большевизма и в партию вступил раньше рулевого. Просить Иосифа невозможно, он всегда удивляется, что кому-то надо одеваться, есть. У нее никогда не было денег. Осенью, когда вернулась из Сочи, оказалась совсем без гроша, у родных просить стыдно, написала Иосифу. Он, конечно, забыл о просьбе, но потом вспомнил и прислал, кажется, сто двадцать. Подъехали к какому-то зданию с портретом массарика на фронтоне. Она вспомнила, эту станцию проезжала на поезде сто лет назад. Только у стойки буфета увидела, как он закоченел синие губы, с трудом отхлебнул дымящийся чай и попытался улыбнуться. «Давай попросим что-нибудь теплое у буфетчицы», — прошептала она. «У нас так не принято». «Но я завтра утром привезу». — У нас не принято. Мы уже скоро приедем. Пойду попробую поднять вверх, вдруг растрясло и сработает. Она подошла к стойке. Буфетчица глянула удивленно свиными глазками. Пиджак доходил до колен, а рукава висели, ведь тоже жалкий Мы из Мариенбада. — буфетчица кивнула. — У нас проблема с автомобилем. Очень холодно. Мой спутник... «Он врач очень замерз. Я видела. Нельзя ли получить для него или для меня какую-нибудь одежду? Я верну первым же поездом». Буфетчица посмотрела на нее оценивающе. «Вы не немка». «Да, я русская. Русским я не доверяю. Вы очень любите петь и плясать, но вы не обязательны. Я оставлю залог». «Не надо. Я знаю этого доктора, он лечит сумасшедших, но он и сам немного сумасшедший, правильно?» Она захохотала и ушла в комнату за стойкой. Вернулась с огромной ярко-красной в розах шалью. «Это кашемир. Дорогая вещь. Мой отец отдал за эту шаль корову. Если вы не вернете, я найду доктора в Марианках. Уж будьте уверены, найду». Он замер, увидев ее в шале. «Вот это красота! Откуда?» Она кимнула на буфетчицу. «Завтра утром я привезу назад». «Нет», — шепотом, — «попроси продать». Ответила тоже шепотом, — «она стоит целую корову». «Хочет корова или деньгами?» «Перестань». Она мне дала, сжалилась, а ты насмехаешься. «Я серьезно, но мне неловко просить, попроси ты. Не буду». Буфетчица уже подозрительно смотрела на них. «Спасибо!» — Надежда поднялась. «Доктор говорит, что шаль очень красивая. Еще бы целую корову стоит!» В двухэтажном особняке на улице Русской все сияло чистотой. «А ты говорил, холостяцкие бедла?» «Это Зоя. Она мастерица чистоты и порядка». «Разрешается везде, кроме моего кабинета. Рояль как раз там. Не обращай на меня внимания, я буду готовить ужин». В кабинете все стены в книгах, стопки на полу, на столе, на рояле, на подоконниках, циркульные окна. В растенке портрет мужчины с седыми усами и седой короткой бородой. На рояле другого в кожаной рамке с дарственной надписью «Ученику с благодарностью и уважением» — неразборчивый росчерк Ей вдруг стало тревожно. Этот кабинет почему-то напомнил ей другой, похожий только половодьем книг, больших немецких амбарных тетрадей и конвертов. Он стоял в переднике у стола и очень ловко и быстро рубил огромным ножом зелень. На плите что-то скворчало. «Что такое?» «Ничего, все нормально. Нормально? Почему ты не играешь? Ты знаешь славянские танцы дворжика. Если нет ноты на рояле или под роялем, сыграй, пожалуйста. После ужина я помогу? Ты мне здесь не нужна. В чем дело? Почему не сейчас?» — Дело в том, что я не хочу оставаться одна в кабинете, не могу. — Хорошо, вот салат. — Ты знаешь, что его надо не резать, а щипать? — Теперь знаю. Молча щипала салат. — Посуду в буфете, салфетки в ящиках, накрывай на стол. Буфет был резным и пузатым. Точно такой был у них на Рождественской. Потом она перевезла его в Москву. Погладила буфет, прошептала. У тебя есть брат. Было очень тихо, только звякание приборов. Да на кухне Эрих удивительно, точно и музыкально насвистывал славянский танец. Я могла бы остаться здесь навсегда. Детей он не отдаст и меня больше не впустит остаться и жить с прекрасным человеком в прекрасном городе, каждый день видеть площади высокие ели на горе, у подножия которой стоит этот дом, и ясень, и платаны в геологическом парке. Здесь есть природа. В Москве она ее не замечает, вместо нее замечает погоду. Иосиф большой любитель регистрировать температуру. В Пузановке не ленится вечером спуститься к морю, замерить. Отмечает разницу внизу и наверху. Когда живет Сергей Миронович, ходят вместе. Можно учиться в Праге, там один из лучших университетов Европы. Когда-то смогла с корзинкой сесть в московский поезд, даже не оглянулась. Но потом было столько всего зачем он жестоко унижает ее зачем заставляет так мучительно так унизительно ревновать если бы эрих знал кто ее соперницы от мужиковатой трещалиной до роскошной певицы большого театра а на отдыхе берия наверняка приводит из своего гарема она презирает его он отвечает ненавистью Она чувствует эту ненависть кожей, видит их переглядки с Иосифом. Как тогда, в Зинзиновке? Он вошел с миской салата и присвистнул. Как красиво! Когда-то я жила в Петербурге. Жили скромно, на меня учили музыке, языкам. Не каждый день, но по воскресеньям обедали с салфетками, а супница была всегда. «Супница? Какая супница? Ах, супница! Но это же нормально наливать суп из супницы!» Потом начали наливать в котелки, и кому-то супницы очень мешали. Она знала, что будет важный разговор, но не знала ни его, ни своего решения, от оттого была слишком весела, а после выпитого вина слишком возбуждена, — говорила много, вспоминала детство. Как в четыре года в Баку упала в жирную нефтяную воду в Баилове, спас старший брат. Как отказалась причащаться, он поднял брови. Как жили одни в избушке лесника в густом еловом лесу, и по утрам прибегала лиса. Он вдруг встал, подошел к ней, остановился сзади. То сеанс теперь... — испуганно спросила она. Он взял ее за руку, подвел к дивану, усадил, сел рядом и положил ее голову себе на плечо. — Вот так, как в машине. Когда ты прижалась ко мне, чтоб согреть, и положила вот так голову, я почти потерял сознание, хотя ждал этого. — Ждал? — она попыталась отстраниться, но он не дал. — Я знал, что ты испытаешь привязанность ко мне. «Ты была подготовлена. Это один из аспектов лечения. Он даже не имеет названия. Перенесение. Я обязан был сделать так, чтобы у тебя появилась потребность видеть меня, чтобы доска по мне. Так что у меня нет основания гордиться тем, что я тебя завоевал. Наоборот, я испытываю глубокое чувство вины». «Какой ужас!» — тихо сказала она. «Нет». Ужас за другом. Мы оба запутались. Ты между мной и тем, что связано с письмами, которые ты весь день носишь в сумочке и боишься прочитать. Я между долгом и тем, что происходит со мной. Это впервые, поверь. Это флёр влюблённости пациентки. Я умею с ним работать. Замолчи. Она встала, прошла в кабинет, открыла крышку рояля. Не знала, что еще может так играть. В Москве и Зубалове научилась бренчать, подыгрывать поющим. Калинка-малинка, сулико распрягает их хлопцы кони, а тут прелюдии Шопена. Вдруг свело пальцы. Она подняла кисти вверх, потрясла ими. — Пора домой. Я отвезу. С готовностью откликнулся он из своего темного угла. Сидели в машине возле отеля. «Спокойной ночи!» — она взялась за ручку дверцы. «Подожди, извини, не сердись, я не в форме. Эти письма...» Сумочка стала толстой, поэтому... «Говорю письма, эти письма, не то говорю. У нас с тобой, возможно, только два варианта. Ты возненавидишь меня, ты полюбишь меня по-настоящему и останешься со мной. Я уезжаю завтра в ноль тридцать». Много раз собиралась уехать, поэтому знаю расписание. Первое письмо было от Павла с Женей. Пробежала быстро, ждут, беспокоятся, надеются на скорую встречу. В Москве все в порядке, дети здоровы. Надо завтра дать телеграмму в Берлин на Литценбургер-штрассе 14. 21 июня. «Статка, напиши что-нибудь. Обязательно напиши. И пошли по линии НКИТ на имя Тавстухи в ЦК. Как доехала, что видела, была ли у врачей, каково мнение врачей о твоем здоровье и так далее. Напиши. Съезд откроем двадцать шестого. Дела идут у нас неплохо. Очень скучно здесь, Статочка». Сижу дома один, как сыч, за город еще не ездил. Дела. Свою работу кончил, думаю, поехать за город к ребяткам завтра-послезавтра. Ну, до свидания, не задерживайся долго, приезжай поскорее. Целую твой Иосиф. 2 июля. Татка. Получил все три письма. Не мог сразу ответить, так как был очень занят. «Теперь я, наконец, свободен. Съезд кончится 10-12. Буду ждать тебя, как бы ты не опоздала с приездом. Если интересы здоровья требуют оставайся подольше. Бывай иногда за городом. Ребята здоровы. Мне не очень нравится учительница. Она все бегает по окрестности дачи и заставляет бегать Ваську и Томика с утра до вечера». Я не сомневаюсь, что никакой учебы у нее с Васькой не выйдет. Недаром Васька не успевает с ней в немецком языке. Очень странная женщина. Я за это время немного устал и похудел порядком. Думаю за эти дни отдохнуть и войти в норму. Ну, до свидания. Целую. Твой Иосиф. У него... Поистине уникальное чутье. Как можно было почувствовать из коротеньких ответов о здоровье, о процедурах, о погоде, о красотах богемии, как можно было почувствовать, что с ней что-то неладно. Отсюда искренняя тревога и почти тоска первого письма и сухость второго. Это «ну, до свидания» звучит как угроза. И то, что будет ждать, не похоже на него. Ведь летний отдых святое. Что бы ни происходило, он на два, а то и на три месяца уезжал к морю. Летали самолеты, неслись курьерскими фельдъегери, а он до октября, а иногда и до ноября принимал ванны, играл в городки, лечил зубы, измерял температуру воздуха. Предложил остаться подольше, попахивает провокацией. Но она не бросится, сломя голову из Берлина в Москву. Она вернется тогда, когда забудется все, что произошло с ней здесь. Станет сном рассказом, прочитанным в книге с забытым названием. Вот только завтра надо зайти к зои, рассчитаться за массаж. Он действительно чудесно омолодил ее. Потом зайти попрощаться с ним. Все, провожать не надо. Это не входит в курс лечения.